Глава третья. Насколько это возможно, я скосил глазами на тележку. Препираться было бессмысленно. Сейчас они сильнее, и в приоритете мое здоровье. Все то время, что дружки этого силача шманали повозку, я продолжал висеть, словно букашка. Фанат колестеники, я попытался было разговорить собеседника, но получил сдержанный удар прямо в глаз. Сдержанный, потому что бей он в полную силу, моя башка улетела бы на обочину. Понял, в глазах сильно двоилось, так и подмывало подразнить этого типа. Но я понимал, что скоро вечер, и мне надо будет как-то на своих двоих добраться до города, а делать это с переломанными ногами тяжеловато. Не рыпайся, цел будешь. В рукаве у меня был припрятан маленький ножичек, купленный у оружейника, как раз для таких целей. Но использовать его я пока не рисковал. Дал с себя стянуть меч, дорогие сапоги и ремень. На рубашку не позарились, слишком порванная она была после встряски. Меня опустили на землю и ударом ноги отправили на обочину. Фокус с дворянскими корнями не канает. На большой дороге не важно каких ты кровей. Здесь ее цвет для всех одинаковый. Все время, пока они там возились, я не шевелился в траве. Пусть думают, что отрубился. Я мог завалить того самого, что вцепился в меня, но на этом мои похождения бы закончились. Недюжиная физическая мощь не защищала глазик от прокола ножичком. Послышалось кряхтение. С дедом перекинулись парой слов, раздался звон монеты, и телега сорвалась вперед. «Спешит, гнида бородатая, смотаться!» Я ощупал глаз. Зрение на нем сузилось до щелочки. Полностью заплыл. Ничего. Это не самое страшное, что могли со мной сделать. Я мысленно срисовал все их рожи и отложил в ящичек под названием «Месть». Я не злопамятный, но память у меня хорошая. Встал. Солнце медленно заходило за горизонт. Пока светло, я пошел назад и собрал выброшенные монетки. Их было 20, и я нашел их все. Сейчас любые деньги пригодятся. На саму дорогу выходить не рискнул. Подошвы у бывшего владельца ног были очень нежными. Поэтому шагал босиком по траве в ту сторону, куда укатил дед. Возвращаться было рискованно. Еще прибьют, как свидетеля. Сам факт нападения меня не волновал. Ради этого не нужно причины. Видишь слабого, с кучей денег. Так чего же ты ждешь? «Закон улиц». Когда стало совсем темно, я прибавил шагу. После полуночи вошел в ворота города Хатарун под пристальным присмотром стражников. Мне ничего не сказали, только в глазах опять блеснул странный свет. Такой же был у офицера в полицейском участке. Я спросил у прохожего, где тут можно дешево и сердито переночевать. Тот посмотрел сначала с недоверием, но, убедившись, что я не попрошайка и нормально разговариваю, объяснил дорогу. Нагретый за дневное время асфальт отдавал тепло, и пока было не так холодно. Масштабы города не такие, как у Москвы или Питера, но по местным меркам это каменный мегаполис. Единой архитектуры здесь не было. Пристройка на пристройке. Лишние этажи прирастали к домам, как грибы, и это порождало слишком узкие проходы между ними. А по горизонтали тут и там почковались балконы. Может, это район такой? Пока что я ориентировался благодаря подсказкам прохожего. Кирпичная кладка тоже разнилась. Сразу видно, где мастер делал, а где тепляп и готово. В таких трущобах заблудиться – плевое дело. Белье тут сушили, вывешивая прямо на улицу, на выпиравших из окон металлических прутьях. Пока никто не видел, я сорвал одну наволочку и зашел за угол, чтобы разрезать ее ножом и обмотать ноги. Уж больно кровоточили, а получить заражение крови не хотелось. Хозяйки оставил на подоконнике один арканум. Не знаю, много это или мало, но воровать у бедноты не в моем стиле. Дома трехэтажные в основном. Большие постройки пока не встречались. Белая ткань тут же пропиталась кровью. Не сказать, что стало сильно удобней, но так лучше, чем ничего. Найдя постоялый двор, я толкнул дверь в шумную забегаловку на первом этаже. На меня особо никто не обратил внимания. Видимо, приняли за обычного посыльного. На вид мне лет семнадцать-восемнадцать. Чего тебе? Невольно поглядывая на мой фингал, недружелюбно спросил хозяин за стойкой. Переночевать? Сколько стоит комната? Четверть арканума. Я порылся за пазухой, куда закинул все добро, и не нашел четвертаков, только целые монеты. Обувь сможешь достать? Полноватый мужичок перегнулся через стойку и кинул взгляд на мои говноступы. Да, три арканума. Я понял, что можно найти дешевле, но так неохота было с утра шастать босиком, что я согласился и протянул ему четыре монеты. Берта! — окликнул он миловидную девушку слегка в теле. — Проводи, парня. На сдачу я заказал еще и ужин в номер. Платить за следующий день не стал. Место не вызывало доверия. Идем. Барышня мимолетом кинула на меня тот женский, оценивающий пригодность, взгляд, и, не найдя во мне ничего интересного, поспешила вперед. Наблюдая ее формы сзади, я нашел, что она ничего так, Под пиво сойдет. Немного пилатеса шлифануть диетой и будет на расхват. Когда она открыла дверь и неловко отошла в сторону, я будто случайно коснулся ее бедра и прошел мимо. Да уж, хоромами это сложно назвать. Подкупало только то, что жить я здесь, буду один. На кровати валялся тюк с соломой, а также перьевая подушка, пережившая не лучшие времена. Плюс легкая простынка видимо чтобы спасаться от надоедливых комаров сбоку стояла тумбочка стола не было пол дощатый ничем не покрытый но чистый на стене пару гвоздей для одежды все довольно аскетично меня зовут гордей представился я девушке но та закатила глаза и отправилась за ужином пока она отсутствовала я быстренько прошелся вокруг простучал стены чтобы понять, насколько слышно соседям. А потом сел на кровать и размотал тряпки на ногах. Тумбочку пододвинул к себе вместо стола. Девушка медленно вошла с подносом и поставила его передо мной. «Спасибо!» — поблагодарил я ее, встретившись взглядом. Я открыто улыбнулся, как забрасывающий удочку мартовский кот. Берта не выдержала гляделок и занервничала. «Чего это вы смотрите?» «Да просто голодный!» — двусмысленно ответил я, взяв вилку в руки. А тут еще такая красавица. С наслаждением отправил в рот первый кусочек аппетитного жареного мяса, поглядывая за ней. Русые волосы, завязанные в косу, полные чувственные губы, верхняя чуть толще, большие, как у ребенка глаза, и не только глаза. Взгляд невольно падал на скрытую под длиннополым платьем грудь. «На поясе повязан то ли платок, то ли шарф. Хороша. Может, — запнулась она, — может, вам чего-нибудь еще принести?» Лицо слегка покраснело, и она разозлилась на саму себя и сделала независимый вид. «Может, — проживав, — усмехнулся я. — Ну, тогда позовете, — выпалила она и поспешно вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Надо же, старина!» а ты даже с таким фонарем неплох. Может, я рано тебя записал в непригодные?» Сказал я себе и зачерпнул ложкой густой суп, чувствуя, как божественная вода питает истосковавшийся по еде желудок. За три четверти арканума это поистине пир. Я съел все, так обожрался, что боялся даже пошевелиться. Поклевал носом еще немного, тарелки забрал посланный мальчишка. Я, заперся на ключ, и вырубился. На утро мне принесли башмаки. Думал, всучат дешевую рвань. Но, на удивление, обувь оказалась удобной. К ним прилагались еще и носки, хотя я и не просил об этом. Приятное дополнение. Когда сошел вниз, то увидел на себе взгляд Берты. Та поспешно отвернулась, и я понял, от кого был презент. Настроение как-то сразу улучшилось, и я купил завтрак. Похлёбка со сметаной оказалась вкусной. Подумав, все же решил обосноваться здесь и попросил хозяина придержать комнату. «Деньги вперед, Нетерпящим возражения тоном, сказал он. Я прикинул, что мне не помешает разменять арканумы. Заплатил за следующую ночь, заодно разбил монеты на мелкий номинал. Выйдя на улицу, я двинулся в сторону рынка. Местонахождение подсказал Игнат. Так звали владельца постоялого двора. Мужик хоть и хмурый, но честный, а это качество я всегда ценил. В первую очередь одежда. Мне нужно сменить порванную рубашку и опять купить себе оружие. Оставшиеся 15 арканумов могли на время закрыть мои потребности в еде и жилье, но рассчитывать на дорогую амуницию не приходилось. А значит, первостепенная задача — это понять, как заработать бабки. Выбросив обноски старой рубашки, я встретился взглядом с низкорослым беспризорником. Тот ожидал, когда я уйду, чтобы схватить добычу. «Подойди», — сказал я ему. На вид пареньку лет семнадцать. Руки огрубевшие, грязные, лицо острое, глаза постоянно бегают. Один немного косит, а нос — сопливится хоть сейчас и лето. Я посмотрел на его одежду и молча протянул старую рубашку. «Стой!» — схватил за руку, прежде чем тот попытался убежать. «Где тут кузница?» Парень сбивчиво объяснил направление и потопал по своим делам. Глядя на него, становилось понятно, что на бездомных в Хаттару не плевать, никаких служб и прочего такого. Я быстро нашел нужный угол и улицу. «Самый дешевый меч!» — сразу попросил без лишних вступлений. Богатырь в переднике скептически посмотрел на меня, а потом в его глазах мелькнул знакомый блик, и он разом посерьезнил. «Что такое?» «Я понял уже давно, что это похоже на сканирование, только не понимал, что оно показывает». «Все в порядке. Вот ваш меч!» Он выложил на прилавок железяку. «Нет! Как ты так сделал глазами?» Я помахал пальцами возле лица, но мужик посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «У тебя во взгляде блеснуло что-то», — терпеливо объяснял я ему, желая узнать ответ. Тот немного смутился, не зная, куда себя деть. «Видимо, мой вопрос был настолько бредовым для обитателя здешнего мира, что разъяснять явление, известное всем, было странным. Да плевать, не уйду, пока не разберусь». «Зрение Агатоса! Разве вам?» — он показал сбитыми пальцами на свои глаза. «Нет, объясни!» — для сговорчивости я к десяти арканумам добавил еще четвертак. Это вдохновило кузнеца. «Им все могут пользоваться, кто получил благословление с рождения. А если у меня его нет?» «Тогда нужно зайти в храм», — почесал голову работник. «Там без проблем тебе!» «Вам!» — поправился он. «Помогут!» «Ясно», — сказал я. «А что ты видишь?» «Вижу, что вы дворянин!» Я снова заметил блеск на глазах. Кузнец медленно поглаживал щетку рыжих усов. «И что вы беззащитного благословения? Тогда вам точно нужно в храм», — заверил он меня. «Иначе что случится?» Кузнеца глухо окликнул работник из соседней комнаты. «Что случится?» — повторил я, заинтригованный. Сзади опять крикнули, разрываемый между покупателем и кричавшим, хозяин раздраженно рявкнул. «Да иду я, блин! Затем повернулся ко мне и договорил. «Станешь выродком?» «Не сразу, но болезнь придет. Иди в храм», настоятельно сказал он, показывая, что разговор закончен. Я вышел растерянным, настолько, что забыл к мечу купить ножны. Подбросив в руке три арканума, я понял, что это пока подождет. Нужно искать работу. Меч мне вручили обернутым в толстую ткань, поэтому я его нес, держась за середину. Прохожий священник в фиолетовой рясе с радостью подсказал новоприбывшему туристу, где тут храм. Его глаза с любопытством сверкнули, и голова одобрительно качнулась. Прибежище некоего Агатаса было почти в самом центре и предстояла длинная дорога. Но перед тем, как туда добраться, я увидел в одном из проулков дерущуюся шпану. Обычное дело, так бы я прошел мимо, но смутил факт, что вчетвером лупили одного. «Эй, ребятня, а ну отошли от него!» — крикнул я, но потом осознал, что все были примерно моего возраста. 17-18 лет. Только вот габаритами побольше. Что он сказал? спросил самый здоровый мелкого шакаленка. Не знаю, парень пожал плечами. Наверное, что хочет поделиться той штукой и показал пальцем на мой меч. Остальные двое оскалились в предчувствии добычи. В пострадавшем я узнал косово-парнишку. Сейчас на нем была моя рубашка. Правда, еще больше порвана и одного рукава не доставало. Конечно, поделюсь. — сказал я и расшнуровал ткань. На обозрение всем показалась сталь оружия. Ну, кому первому отсыпать звездюлей? Местные гопники смутились, но не испугались. Переглянулись между собой и медленно пошли на меня. Я непонятно сказал, угрожающе выставил клинок вперед, но вдруг увидел, как все поднесли к носу какую-то дрянь и резко вдохнули зажмурившись полностью или одним глазом. «Так-так», — подумал я. «Мухоморчики пошли в дело? Или что там?» Но потом заметил, что кожа бандюганов как-то странно засветилась. Убивать молодняк не сильно хотелось, но если от этого будет зависеть моя жизнь, то сдерживать себя не буду. Я встал в среднюю боевую стойку с одноручником. Лезвие наклонено к низу, острие напротив лица оппонентов. Тело нетренированное, но старого опыта должно хватить. Первый удар просвистел совсем рядом. Главарь вырвался вперед чересчур быстро. Настолько, что я начал подозревать неладное. Он был слишком толстоват для таких движений, и его колыхающийся, как холодец, пузо это доказывало. В парня будто вселился демон. «Хорошие у вас бады. Я тоже себе такие хочу». Куда бедно я отступал, а эти ненормальные будто совсем не боялись лезвия. Понимая, что кирдык близко, я решил просто отрубить заводили кисть, чтобы сильно не калечить. Но мой меч отлетел от нее, будто при ударе о резину. «Так вот оно что!» – подумал я. «Нужно было срочно решать, как этому противостоять. Вот и первый недостаток информации. Влезть в заваруху, не зная, чем это мне...» может грозить. Решение пришло инстинктивно, когда мимо меня с ветерком пролетел главарь. Я на отмаш ударил ему по затылку мечом, не лезвием, а плашмя. Это дезориентировало бугая. Остальных я к себе не подпускал, размахивая из стороны в сторону оружием. Задира позади упал на колени и проблевался. «Ну, кто хочет так же?» Для виду я понтанулся и покрутил меч в руке, показывая, что владею ситуацией. «Ага, как же!» Я старался не выдавать, насколько хотелось высунуть язык, как собака, и громко отдышаться. А ноги еще со вчерашнего дня болели, напитанные молочной кислотой, плюс травмы стоп давали о себе знать. «Никто?» — грозно переспросил их. «Тогда забирайте его и валите!» отошел в сторону, чтобы дать им пройти. Похоже, трусливые из них налетчики вышли. Когда они взяли под руки своего дружка и свалили, я подошел к сидевшему на полуразломанном ящике косому пареньку и протянул руку. «Ты как?» Тот хмуро на меня взглянул и сделал вид, что не заметил ее. «Ясно. Сама благодарность. Я тебя не просил помогать. Но ты мне должен». Сразу, переходя на деловой тон, решил его осадить. Или отрицаешь? Тот насупился, прикидывая что-то в уме. Выходит, что так, наконец признал он. Ну, тогда сегодня же и отработаешь, понял? Благими намерениями сыт не будешь. Не хочет по-хорошему, пускай. Он гневно смотрел, как я застегиваю шнурки на ткани, куда положил меч. Отведи меня к храму этого, вашего Агатоса. Тот взвыл от досады. «Что такое?» «Далеко. Мне еще на рынок надо». «Зачем?» Бездомный прикусил внутреннюю сторону щеки, окидывая меня ненавидящим взглядом. «Еду я как, по-твоему, заработаю?» «Ладно», — сжалился я над ним. «Что-нибудь перекусим в дороге. Как зовут?» «Ларл». «Я Гордей». Глаза парня блеснули знакомым светом. «Ты же знатный». Удивился он, а потом подозрительно на меня глянул. «Тебе точно надо в храм?» «Да, в общем». Я подумал, что бессмысленно ему все рассказывать, поэтому задвинул наиболее подходящую под случай версию. «Я сбежал из дома». «Ясно», — понимающе кивнул новый знакомый. Мы поспешили покинуть место драки, чтобы вдруг те ненормальные не вернулись под креплением. «За что тебя так?» Поинтересовался я, когда шли достаточно далеко, и нужно было заполнить паузу. «Должен им. Много? Шестьдесят арканумов. Ого! Я уже успел прицениться к местному рынку. Для нищего выходила кругленькая сумма. Что же не отдашь? Нет порошка. Ограбили меня. «Это ты про дрянь, что нюхали те горе-вымогатели?» — вспомнил я. «Ага. А ты что?» — начал было он. — Давай так, — перебил я парнишку. — Сделаем вид, что я ничегошеньки не знаю ни о порошке, ни о богатосе и благословениях. — Ни о вон той штуке, — я показал пальцем в небо на давно смущавший меня объект. — А ты, как местный сказочник, расскажешь мне обо всем, только с чувством и вкусом, — погрозил ему пальцем. — С меня четвертак. — По рукам? — Конечно! Глаза косово заблестели от возможности получить легкие деньги, а я слушал торопливую речь, кидая взгляды на паривший в небе остров.